«Часть одиннадцатая. Пока ничего не случилось. Один из них хочет с тобой пообщаться. Пойдешь?» «Пойду, поговорю». И он ушел вперед. Они что-то долго обсуждали между собой, после чего он вернулся. «Они не против, если мы встанем рядом на ночь?» «Они не против?» «Но спасибо, что разрешили. А то я думал, как у них попросить разрешение Что они просили передать, то я передал. — Понятно. Возвращайся к своей повозке. Будем вставать в круг. — Хорошо. — Риус, сейчас купец вернется к повозке и ставь караван в круг. Вон там, на той возвышенности. — Понял. Все войны остались со мной, кроме задней пятерки. Они подошли позже, когда караван вставил в круг. Похоже, если до этого они подумывали напасть на нас, то сейчас у них это желание пропало. Наш караван был больше. Однако все внимательно наблюдали друг за другом. Решив не усложнять это дело, отвел своих воинов к каравану. Мне этот караван был неинтересен. В нем были совсем другие купцы и другой десятник. Когда вернулся к каравану, Дарс уже сидел на груднике и с оружием на месте возницы. «Дарс, ты еще слаб, тебе рано вставать». «Ничего. Если что, я помогу». «Нечему помогать. К сожалению, это не тот караван, и не те купцы. Эти меня не интересуют». «Не понравились они мне?» «Мне тоже, но они не обязаны нам нравиться. Могут напасть?» «Не думаю. Нас больше, и у них повозок меньше нашего». «Это ничего не значит?» «Посмотрим?» «Нападут, ответим. Место я выбрал хорошее, мы выше их». «Это я заметил». Ночь прошла спокойно, и зря я выселил на ночь посты. Утром, когда все позавтракали, к нам подошел купец из их каравана и спросил Дирека. Дирек вышел, они пообщались. Вернувшись, он сообщил, что они предлагают женщинам поторговать между караванами. Мне не хотелось этого. Но данное предложение нашло широкий отклик у женщин, и они отправились общаться с женщинами с того каравана. Как обычно, это растянулось на несколько часов. Активной торговли не было, только обмен. Когда все разошлись, ко мне подошла одна из женщин. Рик. Малый с Гилой нет. Что значит нет? Они пошли в тот караван посмотреть и не вернулись. Зачем они это сделали? Ведь знали, что это опасно. Я им говорила а они меня не послушали. Возвращайся к повозке, сейчас узнаю. Пришлось вернуться к своей повозке, взять нагрудник. Застегивая его, подошел к повозке Дарса. Он сидел на месте возницы. Дарс? К нему шли две женщины и не вернулись. Что делают в таких случаях? Они это специально сделали. Зачем? Я давно за ними наблюдаю. Вон тот купец у них что-то долго с десятником обсуждал. А потом на тебя показывал. На меня? Да. Они, похоже, решили тебе вызов бросить, и им нужен предлог для этого. Это как? Просто... «Сейчас Десятник у них тебя вызовет на дуэль». «Зачем им это?» «Похоже, они решили, что ты слишком молод для Десятника и слабый воин. После этого могут напасть на караван». «Ты уже подготовился?» «Я тебе еще вчера сказал, что они мне не нравятся». Он, похоже, еще со вчерашнего вечера не снимал нагрудник. «У него остался только один меч. Он сейчас висел у него на поясе. Второй меч он потерял в предыдущей схватке». У тебя... Где второй меч? Там остался. Он уже осторожно спускался вниз с повозки, а за ним внимательно сверху смотрели жены. Дарс, ты бы отлежался еще. Слаб ты для боя. И у меня достаточно воинов. Лишний меч всегда пригодится. Не хочется мне терять воинов. Убьешь десятника, может, и не полезут. Похоже, придется убить. У меня к тебе будет ответственное поручение. Какое? Подержи, пока я вернусь. Снял с пояса два кошеля, что я забрал у Сотника, и отдал ему. Не хочет Джонам отдавать? Да, пусть у тебя побудут. Сохраню. Риус, передай всем по повозкам. Всем воинам вооружиться и собраться у Десятника. Он сразу проорал команду. У него это хорошо получалось. Воины стали быстро собираться около нас с Дарсом. Когда все собрались, объявил... Воины, я сейчас пойду разбираться к ним. Если что, за меня старшим останется Дарс. Мы поняли тебя, — ответил Герл. У соседнего каравана тоже собрались все воины около Десятника. Как только я пошел вперед, их Десятник пошел мне навстречу. Сзади и спереди за нами внимательно наблюдали. Помимо воинов, все женщины и дети с караванов. Сошлись мы посередине, и он спросил, — Как зовут тебя, Десятник? «Меня зовут, Рика, тебя. Меня — Балыга». «Послушай, Балыга, к вам ушли две наши женщины. Верни их». «Ушли, ушли, значит, они нам нужнее». «Боюсь, ты не понимаешь. Мне не хочется воевать с вами из-за них, поэтому давай решим мирно. Ты возвращаешь нам их, и мы забываем об этом недоразумении». «Недоразумение? Это ты недоразумение, а не десятник». Даже за своих женщин постоять не можешь. Боюсь, ты неправильно понимаешь ситуацию. Я убью всех вас, если понадобится, но не хочу этого. Поэтому предлагаю тебе просто их вернуть. Ты трус, Рик. Торгородское отродье. Вы только и можете прятаться за своими стенами. Ты с огнем играешь, балыга. Даю тебе последний шанс. Извинись и верни женщин. Даже не мечтай. Ну что же. Ты сделал свой выбор, ты у меня будешь уже третьим десятником убитым за эти две недели, после одного сотника. Насмешил. Где ты, где сотник? Видишь ли, он так же говорил перед смертью. Но скоро вы встретитесь, и он тебе сам расскажет. Ты там окажешься раньше, к бою. Он выдернул из ножен свои клинки. Он был двуручником, как я. Одновременно с ним я сделал то же самое. Боя не получилось как такового. Он попытался меня зарубить с ходу Я легко уклонился и отрубил ему одну руку с мечом, после чего немного с ним повозился, пока зацепил его по ноге. Он, уже хромая, пытался обороняться и отступать к своему каравану. Вот только второй меч у него после третьего контакта с моим клинком отлетел в сторону, а он поскользнулся на собственной крови и упал на спину. «Ты не воин, балыга!» «Ты недоразумение!» Ты даже меч в руках не способен держать!» После чего я одним ударом закончил с ним. Сразу после этого обратился к его воинам. «Ну что? Кто еще хочет сегодня умереть? Выходи вперед!» Почему-то желающих не нашлось. «Купец! Ты трус! Я видел, что это ты его подговорил! Я вызываю тебя на бой! Ты трусливое торгашеское отродье!» И показал на него окровавленным мечом. Купец подошел к одному из воинов и что-то ему сказал. Тот отрицательно покачал головой. Подошел к другому, тот тоже отказался. Поняв, что никто не хочет выйти на бой со мной, он обреченно пошел ко мне. Подойдя ко мне, он сказал, «Послушай, получилось недоразумение, мы вас приняли за других». «Разумеется, ты ошибся, подговорив его напасть на нас». «Давай забудем это недоразумение. Я тебе предлагаю за неудобство неудобства пятьдесят церебрушек». «Где женщины?» «Не переживай, сейчас их приведут». «Их действительно привели и отпустили. Они сразу побежали ко мне». «Рик, они нас держали, не отпускали. Мы им сказали, что ты их всех убьешь». «Идите в караван». «Похоже, это они рассказали им подробности нашего предыдущего боя. После чего желание нападать на нас у них пропало». «Вот, возьми, это тебе. Здесь пятьдесят сереброшек и мы забудем это небольшое недоразумение». «Тони, Оли, ко мне!» — крикнул назад. Жены, сидевшие на повозке, быстро слезли и подбежали ко мне. «Разденьте его!» — и показал на десятника. Они стали быстро его раздевать. Сам я посмотрел на купца. «Хорошо, купец. Я возьму твои деньги, и будем считать, что это недоразумение. Можешь идти к своим». Он облегченно выдохнул и собрался идти обратно. — Скажи, купец тебе, купец Роуз, знаком? — Знаком. — Я знаю, что они шли с вами. — Куда они пошли? — Не знаю. — Он мне не говорил. Вроде они направо свернули на развилке. — Не знаешь, кто он и откуда? — Не знаю. — Вроде он с танга Увидишь его? — Передай от меня, что он покойник. Клянусь, я найду его и убью. Весь его караван вырежу. «От кого передать?» «Меня зовут Десятник Рик из Старгорода, он знает, кто я». «Передам, если увижу». «Иди». Жены уже сняли с Десятника одежду и подобрали оружие, после чего довольные потащили это все в повозке. Сам я шел за ними. Они утащили все это в повозку, а я вернулся к воинам. Около них стоял недовольный Дарс. «Ну что? Войны не будет, они передумали. Можно расходиться по повозкам». Некоторые как-то недовольно стали расходиться. Видимо, уже собрались повоевать. Дарс тоже был недоволен. Дарс, ты чего недоволен? Никто не захотел против тебя поставить. Что ты хотел? Ведь я на их глазах против сотника и десятников сражался. Они видели меня в бою. Нужно было там ставить, там бы точно все против меня поставили. Ты, кстати, почему не сказал, что еще двух десятников у них положил? Так ты и не спрашивал. Не помнишь, как их звали? Один представился, Радар его звали, а второй нет. Этого не знаю, но я там видел еще одного, Диши его звали. Опиши, как выглядит. Высокий, худой, впалые глаза, черные волосы. Похож на второго десятника, но он не представлялся, а по описанию похож. Он побоялся выйти на поединок со мной и повел всех воинов в бой. — Значит, и этот мертв. — Рик, ты скоро всех моих врагов перебьешь. Мне оставь хоть немного. — Больше не буду, обещаю. Остальные все твои. Что купец откупился? Полсотни сереброшек дал. Недорого он себя оценил. Уроком будет на будущее. Ты плохо их знаешь. Он завтра нападет на другой караван, чтобы компенсировать все свои потери. Он без десятника остался. На кого он будет нападать? Боюсь, его это мало волнует. Это уже будут не мои проблемы. Пойдем обратно к повозке, а то ты совсем бледный. Пойдем. Что-то мне, правда, не очень. Он вернул мне кошели и, опираясь на меня, дошел до повозки, где жены помогли ему забраться наверх. Риус, ты дорогу знаешь дальше? Думаю, найдем. Найдем, послышался голос Дарса из повозки. Тогда всем готовится к отправлению каравана. Женщины в центре каравана стали собирать вещи. Через пару минут ко мне подошли две женщины, что побывали у них в плену. «Рик, они у нас ножи отняли. Как мы без них будем?» «Скажите лучше, кто вам разрешал туда ходить?» «Она сказала, что покажет нам ткань. Мы и пошли посмотреть». «Показала?» «Нет». «Какие вы наивные. Она вас специально заманивала». «Мы ведь не знали». «Ладно, что мне с вами делать?» «Потребуй с них, пускай наши ножи вернут. Вы еще предложите мне войну из-за двух ножей начать. Как мы без них? Вот вам по серебрушке, купите потом новое». «Спасибо, Рик». Довольны они ушли к своей повозке. «Мне их бы наказать нужно, а я им серебрушки раздаю». Наш караван тем временем пошел дальше, а этот караван остался на месте. «Дорогу искать не пришлось». Она оказалась одна и прилично накатана. Караван уверенно шел по ней вперед. Местность вокруг сменилась. Если раньше были небольшие перелески, сейчас по обеим сторонам дороги произрастал высокий лес. Кроны деревьев надежно укрывали повозки от солнечных лучей, и идти было не жарко. Здесь нам часто попадались деревни, где нам предлагали дардум. Но у всех его и так хватало. И караван, не останавливаясь, шел дальше. Остановились мы всего один раз набрать воды. И там местные все-таки умудрились устроить базар и продать нам немного дардума. На четвертый день пути мы вышли к городу. Около него я заметил три каравана, стоящих около городских ворот. Дарс, что за город? Рейгард вроде должен быть. Дай карту посмотреть. Он протянул мне карту. Открыв ее, обнаружил, что они решили идти в обход. Подальше от Даргарии. На карте был отмечен другой, более короткий путь. Нам было нужно свернуть налево на развилке, но мы почему-то пошли прямо. Теперь наш маршрут пролегал через галию в Сандир. Вот только так идти было гораздо дальше. Ведь мы шли не прямо, а в обход. Впрочем, для меня был плюс. Где-то здесь должна была приземлиться спасательная капсула с корабля. Вот только как найти спасательную капсулу в этих лесах, я не представлял. Ведь Искин корабля не зафиксировал точное место посадки и давал расчетное. Точных данных у Искина не было, из-за того, что корабль находился на другой стороне планеты, когда спасательная шлюпка приземлилась. Прошло почти три месяца, и в том месте давно никого нет. Сама капсула мне была не нужна. Меня интересовали только люди, что находились в ней. Мне хотелось узнать, кто я и откуда, и почему меня связали и бросили в падающем корабле. Тем временем караван подходил к городу. Город был небольшой. Внешне очень походил на Старгород. Если бы не окружающие леса, я бы сказал, что это Старгород. Впрочем, весь лес вокруг города был вырублен, и вокруг города образовалось открытое пространство. Мы также подошли и встали в круг недалеко от других караванов. Мы не успели встать в круг, как к нам пожаловали купцы соседних караванов. Все с одной проблемой. Им хотелось поговорить с нашими купцами. Мне даже стало интересно. Если я не позову дира как кто-нибудь будет торговать с нами? Не хотел я его звать, но он сам появился и отправился к ним. Они что-то долго там обсуждали, не зная, что он им наплелку. Но они несколько раз посматривали на меня, изучающие. После чего он вернулся и предложил подарковать с женщинам. Впрочем, те уже стояли на изготовку за моей спиной и без моего разрешения пошли торговать. Прикричал им только вслед, что если они уйдут другие караваны, пускай пеняют на себя. Но после произошедшего раньше желающих сходить в гости не нашлось. Впрочем, как и торговли. Два каравана оказались из галии с тканями, а с учетом того, что многие набрали ткани раньше, почти все отказались у них что-то менять или покупать. Купцы стали спрашивать об оружии после того, как узнали, что мы из Таргорода. Ведь Таргород считался городом кузнецов, вот только у нас оружия почти не было. Большинство оружия ехало в передних повозках и досталось до Гарцан. Конечно, я сильно подозревал, что у многих оно все же было в повозках. Но никто не спешил его продавать. Кроме того, хотя я и пытался скрыть, куда мы идем, почему-то все в караване знали, куда мы идем, и считали, что продать оружие в Сандире не будет никакой проблемы. Сам я решил ничего не продавать. На мой взгляд, наш товар был ходовым, и менять его не стоило. Город оказался городом гончаров. На местном рынке в большинстве своем предлагали различные гончарные изделия. Вот только менять на уголь здесь ничего не хотели. Уголь у местных не пользовался спросом по понятной причине. Ведь вся местность вокруг города заросла лесом. И когда мы подходили к городу, я хорошо рассмотрел десяток повозок, загруженных дровами, которые заползли в городские ворота. Торговля сразу не задалась. Так и продолжалось. Многие в караване были разочарованы, но все равно прикупили немного гончарных изделий. Тони соли выглядели задумчивыми. О чем задумались? Не знаем, что делать. Как думаешь, стоит соль менять на местное гончарное изделие? Как по мне, пускай соль будет. Эти гончарные изделия можно сломать. А соль мы всегда продадим. наверно ты прав. Вот только непонятно откуда у нас в повозке появились гончарные изделия. Похоже, они все-таки поменялись. Вот только на что поменялись, я так и не понял. С женами я помирился и про Марту уже не вспоминал, хотя мне ее не хватало. Было в ней что-то интересное, притягивающее. Кроме того, у меня была непонятная тоска. Меня тянуло обратно в космос. Там был мой мир, а здесь все для меня было чужим. Сегодня я видел сон, где я сражаюсь и захватываю космическую станцию. Все это было реалистично и как будто это было со мной. проснулся ночью И долго не мог понять, было это на самом деле или просто это был сон. Решил, что это просто сон. Судя по всему, я был обычным пилотом транспортника, и меня бросили на корабле, потому что не было места в спасательной капсуле. Вот только было совершенно непонятно, откуда я так хорошо владею мечами и откуда они у меня. Наверное, этому можно было найти объяснение. Вот только я ничего не мог объяснить даже самому себе. Караван постоял пару дней у города, и когда все караваны разошлись в разные стороны, мы пошли дальше, в Галлию. Никто из каравана здесь не захотел оставаться. Все решили идти дальше. Рик, мне сегодня жены рассказывали, что в этих местах разбойники есть. Разбойники? О чем ты, Дарс?